Глава тридцать вторая. Артем. Артем, сынок. Голос матери был как-то нехорошо спокоен. «А кто из твоих...» Пауза и шумный выдох. Бывших девушек нас решил осчастливить. Сразу говорю, я против брака. Сережа, что ты молчишь? Потому что тоже не в курсе дела. Артем. Весь вид отца не предвещал ничего хорошего. «Отчитывать взрослого мужика — это как-то... не школьник, в общем. Я тоже против брака. Но ребенка ты признаешь, и фамилию он носить будет нашу. Может, хоть это научит тебя ответственности. Алименты оформим из твоей зарплаты». Рука-лицо, как родители, обо мне хорошо думают. Сейчас дофантазируется до коллективного сердечного приступа. «Так, предки, успокоились». И слушай меня внимательно. Отец буравил взглядом, сложив руки на груди. Из трубки доносились неясные шумы. Пока вы тут не устроили всеобщую истерию по поводу неблаговидных поступков вашего непутевого сына, поясняю. беременно Инна. Мы с ней немного повздорили. Жениться я собираюсь, но на согласие с первого раза не рассчитываю. Ваша задача усыпить ее бдительность и помочь мне осуществить коварный план по ее окольцеванию. «Инна?» донесся недоверчиво материнский голос из трубки. «Артемочка, я очень-очень рада!» «Ну, хоть тут не налажал!» Папа улыбался и подошел обнять меня. «А что про повздорили?» «Сынок, что ты натворил?» Так, родительница включила строгость. Да когда же меня перестанут песочить, как подростка? Ну, почему сразу я? Даже обидно стало. То есть Инка им роднее сына? У Ины, знаете ли, тоже характер, не сахар. Я поехал к ней, пока эта бедовая не напридумывала себе лишнего. Жду вас завтра в гости. Геолокацию скину. Только очень прошу, радуйтесь сегодня только вдвоем, ладно? А то, боюсь, мне голову с порога оторвут. Все, мам, пока. Нажал отбой. Папа, извини, рабочий день у меня окончен. Получив подтверждающий кивок, вылетел из кабинета, на ходу вызывая такси. Какое счастье, что сейчас не час пик и наш город не Москва. Из такси позвонил в офис Городецкой. Она там сегодня не появлялась. Тогда сразу на квартиру. Жилой комплекс, консьержка, знакомая дверь. В висках стучит, ладони вспотели. Сердце вообще сейчас выпрыгнет. Дрожащей рукой жму звонок, пока дверь не открывают. Ты что, плакала, дурочка? Само вырвалась. Ох, зря. Дверью чуть ногу не прищемила. Сам дурак, разозлилась моя ведьма, пытаясь закрыть дверь. Янка, как ни крути, а я сильнее. Ну, хватит, а? В квартиру удалось попасть силой. Дверь закрыл на замок, пока фурия пыхтела, сложив руки на груди. То есть это вот про нее говорили, что она очень спокойный и разумный человек. Ну-ну. Либо такая реакция у нее только на меня. Аборт делать не буду. Сразу пошла в атаку. Просто ты должен знать. А ребенка я вполне могу поднять и самостоятельно. Ой, и какая. Спокойно снял обувь и убрал на полочку. Пиджак повесил в шкаф, галстук сунул тоже на вешалку, закатал рукава на рубашке и, закинув недотрогу на плечо, прошел в зал. Сгрузив ношу на диван, сел рядом и притянул ину пыхтящую, как ежик, на колени. «Сиди, не ерзай, а то до разговоров дело не дойдет». Девушка затихла. «И помолчи пять минут, хорошо?» Она скрипнула зубами. «Или мне показалось?» Инка, давай заканчивать дурю, а? Ты ко мне привыкла, я к тебе привык. Вместе отлично уживаемся. Наши организмы, смотри, как хорошо подружились. Погладил по животу, намекая на беременность. Переезжай ко мне. Что? Удивилась девушка. Просто переезжай, я квартиру покупаю. Да хоть две. Жал сильнее в объятиях. А потом мою продадим и купим побольше. Троянов, ты придурок! Ну какое переезжай!» Впрочем, попыток удрать не предпринимала. «Нормальное. Могу я к тебе переехать, но это глупо. У меня место больше». «Артем, не стоит идти на такие жертвы из-за ребенка». «А если не из-за ребенка?» «Месяц не могу тебя из головы выкинуть, а это показатель. еще какой» еще скажи что влюбился и замуж зовешь и позову если уживемся противника будем брать неожиданностью полюби ты уже туда сходила в итоге тебя разменяли не дергайся твой бывший придурок давай просто жить вместе и если ничего из этой затеи не выйдет мирно разойдемся в любом случае ребенок будет носить мою фамилию я старше четыре года Фигня вопрос. Я не люблю готовить и вести домашние дела. На имя он тоже мне проблема. Даже мне стало понятно, что Инна прощупывает почву, пытаясь найти повод для отказа. Нет, милая, не получится. Я не помешан на идеальных картинках. налево ходить тоже не буду, пока мы вместе. Честность гарантирую. И вообще, я уже родителям все рассказал. Завтра будут в гости. Куда? Испуганно выдохнула. «Сюда?» «Я им явки сдал». Пытался поцелуем шею смягчить шок от своих слов. «Артем!» Застонала Инна. «Я еще сама толком не осмыслила, а тут ты, как ураган, и уже родителям разболтал. Что они обо мне подумают? Не парься, они очень сильно рады. Вот с твоими будет гораздо сложнее, особенно с мамой. Кстати...» «А что она так сильно заморачивается и тебя достает?» Мне было очень интересно, почему она играет королеву английскую. «Она думает, что мы с дворян», — пожала девушка плечами. Я только хмыкнул. «Нет, это неправда. Зато как статусно, когда у тебя искусствовед из дворян и все такое». «Так ты устраиваешь скандал в благородном семействе?» Искренне расхохотался я. Вот уж действительно каждый сходит с ума по-своему. От смеха даже слезы на глазах выступили. Инна сидела насупившись. Вот тут и пригодился совет от Аллы. Инка, прости меня. Тихо покачивал свою беду на коленях. Надо было не слушать тебя. Твои подруги предупреждали, что таракан у тебя в голове не дремлют. Давай просто приложим усилия, чтобы у нас вышло что-то толковое. Я сейчас не буду падать на колени и, размазывая слезы по лицу, вещать о неземной любви. Ты мне нравишься настолько, что готов руки оторвать любому, кто к тебе прикоснется. А твоему Ковыльскому даже голову. Инусь, соглашайся. Я же тебе тоже нравлюсь, да? Детский сад. Но она не пыталась лезть с коленей, только сильнее прижалась и грустно вздохнула. Ты прав. Как оказалось, у меня много мусора в голове. И замужем по любви я уже была. Но снова туда не согласна. По крайней мере, пока. А я не предлагал еще. И не смотри так. Будем сожительствовать. Много, долго и до полного изнеможения. Пока сама не попросишь пойти в ЗАГС. Опять улыбнулся на недоуменный вид Инны. «Покорми, пожалуйста». Еще не женаты, а уже на кухню гонит, Закатила она глаза. Пошли. Я все отработаю. Шлепнул по аппетитной попе. Да чего же классно снова вместе накрывать на стол, вместе ужинать и смотреть киношку. А уж о совместном ночном времяпровождении и говорить нечего. Соскучился. Да безумие соскучился. Вся родная. С ног до головы. Каждым сантиметром кожи. Моя и только моя. Нежные стоны, схлипы, неистовые ласки. Соскучился. Сквозь сон услышал звонок сотового. Оказывается, уже позднее утро, и звонит мама. Осторожно, чтобы не разбудить будущую сожительницу, протянул руку и нажал кнопку ответа. «Артем!» — радостно проговорила родительница. — Будем часика через пол. Предупреждаю заранее, чтобы успели одеться. И отключилась. — Черт, инка, мои будут через полчасика. — Блин, а попозже нельзя? Девушка резко распахнула глаза, выглядела испуганно и через пару секунд засуетилась. — Вставай, вставай, давай. Стараясь подняться с кровати, городецко зацепилась за одеяло и грохнулась. По-другому назвать это нельзя. С пола послышалась неаристократическая ругань и стон. — Колено! Блин, я ногу ударила! Больно! — со слезами в голосе сказала она. А поскольку вставать не спешила, я быстро перекатился на ее сторону и решил посмотреть, что же там случилось. Едва свесил голову с края, как она встала и стукнула меня макушкой в нос. — Черт! «Артем! Твою мать! Ты мне нос разбила!» «Где тебя так бить? прицельно учили Прогундосил, зажав нос пальцами. «Артем, я сейчас!» И глаза такие большие и испуганные. Скачив с пола, рванула на выход из комнаты, ударившись теперь уже об тумбочку. «Да блин! Теперь и мизинец!» Сквозь слезы выдохнула. «Пошли на кухню, там аптечка и лед!» «Даже думать не хочу, как отреагируют твои родители», — махнул рукой и похромала из спальни. «Такого веселого утра у меня еще не было». Когда раздался звонок в дверь, мы едва успели одеться и оказать друг другу первую помощь. Обреченно вздохнув и бросив на меня затравленный взгляд, Инна похромала открывать, так что родители застали картину маслом. Дверем открыла бледная, растрепанная инка, припадающая на ногу и с огромным синяком под коленом. А поскольку с коридора хорошо просматривалась кухня, то и любимого сына, то есть меня, они тоже увидели почти сразу. На скуле синяк, нос разбит, и из него торчат окровавленные тампоны. «Привет!» — махнул рукой. «О, тортик! Как раз вовремя! Ну, проходите, чему встали?» Инна, первый отмерла мама. Я, конечно, понимаю, что мой сын тот еще болтус, но за что ты его так? Что у вас тут произошло? поинтересовался отец. Артем, если ты хоть пальцем. Пап! перебил его. Ваш радизводок так впечатлил Иду, что она немного не рассчитала и упала с кровати. А когда я выглянул, то получил вдос. У нее отличный удар. Короче, это из разряда нарочно не придумаешь. Какой ужасный гундосый голос у меня. Екатерина Андреевна, Сергей Петрович, я не специально честна. Девушка виновато улыбнулась и прикусила палец. Сама не понимаю, как так вышло. Инночка, мама поставила торт на стол. Садись, сейчас чай поставлю и поговорим. Сын, верни лед на переносицу». Минут через десять все утряслось. Инна расслабилась. Мама говорила о том, как они с отцом рады за нас. Папа только кивал и поддакивал. И что будут помогать с или внучкой. Поспорили по поводу пола ребенка и спросили, когда свадьба. Городецкая притихла и прижалась к моему боку. — Мы пока не женимся, но Инга переедет ко мне. Постарался объяснить ситуацию. — Ну как же? — Катя, пусть сами разбираются. Не дави, и нам уже пора. — Спасибо отцу, выручил. — Хорошо, хорошо. Последний вопрос. Через месяц свадьбу подгорских. Артем, вы с сыном и придете вместе? — Ну да. Родственница умеет ошарашить. — Да. — Нет, — ответили мы одновременно. — Подумайте, потом обговорим. И предлагаю через неделю устроить ужин. Нужно же познакомиться с будущими сватами. Родители ушли, а мы отправились паковать вещи. Но идею прийти на свадьбу вместе на заметку взял. Да, это мелко, недостойно и прочее, прочее. Но уж очень заманчиво. А я нифига не благородный рыцарь.